«Спокойно!» — произнес женский голос. «Не стоит торопиться!» Тойота со вторым убийцей выехала на проспект, а сжав зубы, ехал вследок. «Сукин сын!» — зло бормотал он. «Я тебе покажу, как удирать!» Обе машины понеслись по проспекту, отчаянно сигнали, чтобы им уступали дорогу. Тойота легко уходила от старой девятки. «Не уйди, о!» — шептал Эдуард Айрапетян. «Выжимая из машины все возможное, но больше бы выжить было невозможно, Тойота уходила, и он нервничал все больше и больше. Лежавший на земле Кудрявцев чуть приподнялся. Убийца заревел от ненависти, выдергивая руку из-под ноги женщин. Он еще попытался что-то сделать, дернулся, Но она хладнокровно прострелила ему ногу. Он закричал и уже кричал, не переставая, пока не приехала машина с скорой помощи. Но больше попыток нападения не предпринимал. Но на широком проспекте, где было достаточно пространства, чтобы разогнаться, шансы догнать «Тойоту» падали с каждой секунды. Айротетян, поняв, что дальше медлить невозможно, достал пистолет. «Не уйдешь!» — ожесточенный шепталон, держа пистолет левой рукой. Расстояние между машинами увеличивалось. Он медлил до последнего, опасаясь, что его выстрелы могут попасть в другую машину, но дальше медлить было невозможно. Он снова высунул левую руку и сделал два выстрела по колесам. Конечно, он промазал. Попасть на таком расстоянии при такой езде было почти невозможно, но, очевидно, водитель «Тойоты» на мгновение обернулся — Машина чуть сбавила скорость, вильнул в сторону, как обычно бывает, когда водитель оборачивается назад. Эдуард выстрелил еще раз, израсходовав последний патрон, уже понимая, что ему не догнать уходившую машину. Тойота опять вильнула в сторону. Видимо, водитель вновь обернулся. На этот раз выстрел был более удачным. У Тойоты лопнуло заднее стекло. Водитель «Тойота» потерял контроль над дорогой, и этого было достаточно. Перед ним вдруг вырос грузовик, выехавший на встречную полосу. Отчаянный визг тормозов уже не смог спасти «Тойоту». Машина врезалась в грузовик, раздался глухой сильный удар, после чего машина загорелась. «Черт, побери!» — растерянно прошептал Аэропетян, выворачивая руль своего автомобиля в сторону, чтобы не столкнуться с сгоревшей «Тойотой». Затормозив он выбрался из своего автомобиля, и бросился к горевшей машине. Сидевший в ней человек был мертв. Виноградова подошла к прислонившемуся к дереву Роману Кудрявцу. «Кажется, у меня сломано ребро», — сказал он печально. «Вокруг уже рвели милицейские сирены». «По-моему, сегодня вы чудом остались живы», — строго заметила Виноградов. Вы правы, поморщился Кудрявцев с трудом шевеля разбитыми губами. Но мне кажется, это случилось только благодаря вам. К бежали сотрудники милиции. Глава шестая В тот вечер они поехали в другой ресторан, чтобы выпить по-настоящему. Трое молодцов не решались признаваться, что на них произвел впечатление и неведомый Афанасий Степанович его неприятный спутник с зелеными глазами. Ребята, не любившие столичные рестораны, поехали в свой, где смогли наконец расслабиться, приняв на брата довольно солидной порции спиртного. Клава мог выпить гораздо больше своих товарищей. Но чем больше он выпивал, тем больше зверел, словно алкоголь наждачной бумагой сдирал с него некое подобие цивилизации, представляя молодого человека в истинном обличье. Выросший без отца с детства, познавший нужду и голод, этот рыжеватый парень с редкими, но крепкими зубами, казалось, готов был утопить в своей злобе всех окружающих. Алкоголь делал его задиристым и ненавидящим весь мир. В отличие от него, Кирилл пил гораздо меньше. Он был бывший боксер, имел неплохие показатели до тех пор, пока ему не сломали нос в каком-то бою, и он не бросил свое увлечение.